Но из Москвы прислать некого, здесь свои службы, и в город шлется другой указ – выбрать к таможенному сбору того же голову и целовальников, которое выбрано к кабацкому сбору. Таким образом, одни и те же посадские люди должны нести две тяжелые службы. Мы видели, что посадские уездные люди дают деньги на кормление воевод и подьячих. Земский староста расходует этими мирскими деньгами – Каждый день вносит в книгу, что издержано. 1 сентября несена воеводе пирог в 5 алтын, Налимов на 26 алтын, подьячему пирог в 4 алтына, 2 деньги, другому подьячему пирог в 3 алтына, 4 деньги, третьему пирог в 3 алтына, 2 деньги. Воевода для Нового года позвал обедать. За эту честь надобно заплатить. И староста несет ему в бумажке четыре алтына, боярыне его три алтына, две деньги, сыну его восемь денег, боярским боярыням восемь денег, жильцам верховым шесть денег. На другой день, 2 сентября, опять староста идет к воеводе, несет четверть говяжью в двенадцать алтын, четыре деньги, до да щуку в шесть алтын, под четверть,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 Двенадцатого числа воеводе четверть говяжья. Четырнадцатого воеводе репа четверик на три алты на четыре деньги. Шестнадцатого воеводе рыбы, щук и налимов на одиннадцать алтын. Подьячему рыба на три алтына. Да, поставили почесть подьячем, съезжи избы, вина и пива на шесть алтын, четыре деньги. 17-го на именины царевны Софьи, воеводе пирог в пять алтын и под ячем пироги, да воеводе и под ячему рыба. 19-го воеводе четверть говяжья и так далее. Мы видели расходные книги земского старосты.